Глава пятая Через десять минут мы покинули гостеприимный дом Веры Потаповны. В квартире погибший Мельников огляделся. Помнится, где-то тут были её фотографии. Он подошёл к старинному секретеру, стоящему в зале у окна. Так-так, ага, вот. Он порылся в ящиках и выложил на стол большой фотоальбом в бордовом бархатном переплёте. Мы склонились над ним. Фотографий в альбоме было немного. Как видно, покойная не особо любила позировать перед объективом. Мы стали пожелтевшие картонные страницы с такими же пожелтевшими снимками. Вот Ахолия Ивановна в детстве с сестрой и родителями. Вот она в школе, в пионерском галстуке и мрачной школьной форме с черным фартуком и огромными белыми бантами. Это, как видно, институт, студенты на картошке, а Холли трудится с мешком в руках, рядом два парня с лопатами. Вот выпускной в институте, девушки в старомодных платьях, с дипломами в руках и широкими улыбками на счастливых лицах. Только наша мамзель стоит чуть поодаль от всех с недовольным видом. Она даже не демонстрирует свои корочки фотографу, просто держит их в опущенной руке. Вот она на работе, похоже, лаборатория санэпидемстанции. Всюду пробирки, колбы, какие-то химические приборы. Одна девушка сидит с бюреткой в руке и улыбается. Наша Ахолия Ивановна чуть поодаль заполняет какой-то журнал. Она не смотрит в объектив, её лицо сосредоточено хмурое. На последней странице мы нашли несколько фотографий, сделанных на свадьбе романа, так объяснил мне Андрей. Как видно, молодые подарили их бабушке в благодарность за помощь в устройстве их семейного счастья. А Холия Ивановна тоже сидела там среди многочисленных гостей. На ней было довольно дорогое вечернее платье и украшение». Большие серёжки, бусы, браслеты на запястьях. В руке женщина держала фужер. Мы захлопнули альбом. Всё. Больше никаких фотографий не было. Никаких сыновей-бомжей, никого. Я задумчиво погладила бархатную обложку альбома, снова открыла его и вынула фото, где наша погибшая была снята более или менее крупным планом. «Вот это я возьму с твоего позволения», — сказала я. Андрей только пожал плечами, мол, жалк что ли, бери. Я убрала фото к себе в сумку. «Ну что, теперь в отделение?» «Едем», — махнула рукой Мельников, и мы вышли из квартиры потерпевшей. «Ну и что ты на это скажешь?» — спросила я, заводя машину. Андрей хмыкнул и покосился на меня. «По-моему, у тетки с головой не в порядке». Я имею в виду соседку. Какой-то мужик, похожий на Охолию. И заметь, ещё один бомж, напомнила я. Бред. Я аккуратно вырулила со двора дома погибшей, и моя девятка влилась в поток машин на дороге. «Да, подозреваемый наш тоже практически бомж», задумчиво сказал Андрей, глядя в окно. «Откуда она их насобирала, этих бомжей?» Может, сама когда-то бомжевала и теперь поддерживает отношения с бывшими товарищами по несчастью? Хотя нет, на нее не похоже. Жила, как у Христа, за пазухой, разве что унитаз не золотой. Конфеты вон и то в золотой обертке. Я покосилась на Мельникова. Он вертел в руке фантик от конфеты, которую съел на кухне Ахоли Ивановны. — Как же вы сразу не выяснили все знакомства погибшей? Не удержалась я от укора. И кто уверял меня, что соседи ничего интересного не рассказали? А чёрт его знает, соседи опрашивал Никита. Это наш новый сотрудник, с которым я тебя в тот день познакомил, помнишь? Молодой, конечно, неопытный, что с него возьмёшь? Я его отчёт читал, не было там ни про какого сына бомжа. Про романа соседи говорили, даже опознали его. Захаживал, мол, хоть и редко, да было... Один из молодой девушкой тоже опознали по фото жену Романа, эту стриптизершу. Чёрт, как её зовут? Настя, подсказала я автоматически. Ага, вот это у Настю-стриптизершу. Но ни про какого бомжа пожилого возраста никто не говорил, тем более в Сомбреро. Почему Сомбреро? Просто шляпа широкими полями. Считай, что я так пошутил. Странно, что соседка называет его сыном погибшей. — Очень странно, — сказала я задумчиво. — Может, этот мужик действительно похож на нашу бабулю. Бывает же такое. Вот у меня, помнится, был случай. Мельников стал рассказывать про какое-то дело, которое он раскрыл с год тому назад и где подозреваемый был жутко похож на потерпевшего. Менты даже подозревали, что они родственники и долго копались в их родословных. Но к большому удивлению сыщиков обнаружилось, что это всего-навсего совпадение. Я слушала Андрея в полуха, в голове, как назойливая муха, крутилась одна мысль. В самом деле, что за превратности судьбы? Не успели разобраться с одним бомжом, как на сцене появился другой, совсем как в плохом мыльном сериале. И то, что он похож лицом на нашу погибшую, не делает ему чести. Теперь вот хочешь, не хочешь, а придётся искать его, отодвинув другие дела. А как же иначе? А вдруг у Ахоли Ивановны был ещё один родственник, о котором мы не знаем? И, может, его она не просто оклеветала, а сделала что похуже, и теперь он ей отомстил? Отомстил. — Андрей, а если всё-таки это её племянник-архитектор? — спросила я с надеждой. — Кто? — опешил Мельников, остановившись на полуслове и тупо уставившись на меня. — Ну, этот бомж так похож лицом на Охолю Ивановну. — Я говорю, может, это был сын Эллы Ивановны? — Значит, ты не слушала, о чем я тебе сейчас рассказывал? — с обидой в голосе заключил Андрей. — Почему же? Очень даже слушала, — бодро соврала я. «Только я вот что подумала, Мельников, а что, если этот архитектор приходил в гости к своей тетушке, не скажу, что любимой, но все-таки родственнице?» «Приходил? Зачем? Просить денег?» «Нет, мать, ты чего? Нет, на него не похоже, он не так уж и беден. Не скажу, что богат, мраморного особняка с бассейном и прислугой у него не наблюдается, но и не беден же». и в плаще с помойки по улицам не разгуливает, поверь мне. И потом она ведь его так унижала в детстве, оклеветала, назвала вором, да и про его отца говорила гадости. Не думаю, чтобы уважающий себя человек пошел после этого к тетушке на чай. Да нет, Андрюша, он приходил к ней как раз не на чай. Соседка ведь сказала, что он заходил всегда буквально на пару минут и быстро уходил. При таком раскладе он мог выпить, но ну, разве что совсем маленькую чашечку и то, стоя в прихожей. Ты все-таки думаешь, он приходил к тетушке покленчить денег? Я просто рассуждаю вслух. Андрюша, ты лично встречался с Сергеем Валерьевичем? Но и как? Похож он на нее лицом? Мельников задумался, почесал затылок, потом посмотрел в потолок. Через минуту он выдал. Черт его знает, кажется, похож. «Нет, Тань, точно сказать не берусь. Я ведь не видела Ахолию Ивановну живой. А с развороченной глазницей, посиневшая от потери крови, она не была похожа ни на кого из своих родственников. Нет, ну это бред! Хм, архитектор-бомж! Человек может иногда переодеваться, по мере надобности. Он человек гордый, это сразу видно. Клянчить денег у такой тетки он не станет». «Андрюш, мы не уверены, что этот субъект в самбрера как ты выразился, приходил к Ахоле Ивановне клянчить денег. Это ее соседка так считает. Может, он их у нее вымогал? Или у них была другая причина видится Кстати, у тебя случайно нет его фотографии?» «Зачем она мне?» «Действительно», — съязвила я. «Так, кажется, придется мне познакомиться с архитектором лично. Что еще можешь сказать о нем?» «Во-первых, как я уже говорил, он человек не бедный. Имеет квартиру, машину, мебель у него в квартире хорошая. Нет, на бомжа он не тянет. Значит, точно переодевался», — заключила я. «Переодевался? Во что? Вот в это самое, в пальто с помойки, в грязный плащ». «Зачем?» — продолжал недоумевать Мельников. «Зачем архитектору надевать пальто с помойки?» — Да мало ли зачем. Может, у него была причина заявиться к тетке в таком виде? Мы с тобой эту причину не знаем пока. А она была. Я в это время как раз остановилась на светофоре и посмотрела на Андрея. Он молчал, что-то сосредоточенно обдумывая и глядя перед собой невидящим взглядом. — Черт! — сказал он наконец. — А ведь в этом что-то есть. Подожди, подожди. Я и так жду. Вон красный горит. Подожди, подожди, переодевался, говоришь. Ага, ну, допустим, переодевался, чтобы его не опознали соседи. А сам приходил и просил у тетки денег. Нет, требовал. Андрей посмотрел на меня так, словно сделал открытие. За что? В это время загорелся зеленый, я тронулась. За моральный ущерб. В детстве она его оклеветала, оболгола и вот теперь... Знаешь, Андрюша, вряд ли такой человек, как бабушка Ягудина, будет раздавать своё добро родственникам просто так, за здорово живёшь. Ведь платить племяннику значит признать свою вину перед ним. А судя по тому, что рассказывают о ней сестра и соседи, не такой она человек, чтобы покаяться. Нет, что-то здесь не то. Всё-таки, мне кажется, самое главное сейчас разузнать, откуда у неё деньги. Деньги и, заметь, немалые – это тайна. А раз тайна, то её необходимо раскрыть. Вот та ниточка, за которую мы с тобой потянем и размотаем клубок. А как быть насчёт этого пожилого бомжа в шляпе? Займись им, если хочешь. Я заметила, что настроение у Мельникова как будто поубавилось. «Хотеть-то я хочу. Только, мать, знаешь, сколько у меня дел». «Да-да, знаю, Андрюшечка, знаю. Понавешали на тебя, как на вешалку. А начальство торопит. Когда будешь дела сдавать? Когда будешь дела?» Я постаралась говорить голосом Андрея. Тот недовольно покосился на меня. Все ясно. Моей шутки он не оценил. А жаль. Я-то думала его хоть немного растормошить. Он с утра был как воду опущенный. И некоторое время мы ехали молча. «Я так понимаю, что разыскивать человека в сомбреро тебе не досуг», — сделала я заключение. «Правильно понимаешь, мать, политическую ситуацию в стране. Если бы ты взяла на себя эту почетную миссию, тем более, что тебе за это еще и платят. А я, сама знаешь, исключительно за зарплату, за мизерную замить зарплату. Хорошо, Андрюшечка». — Так и быть, выручу тебя и на этот раз. — Ну, спасибо, мать. Ну, действительно, выручила. — Спасибо, Мельников, не отделаешься. В этот момент мы остановились перед отделением, где работал Андрей. Он первым вышел из машины и поднялся на крыльцо. Проходя мимо дежурного, бросил мимоходом, чтобы к нему доставили задержанного Белохвостикова, а про меня коротко сказал. — Это со мной. Это прошествовало вслед за своим другом в его кабинет, где увидела того самого сотрудника Никиту, с которым нас познакомили в день, когда я узнала о смерти Ахоли Ивановны. Поздоровавшись со мной, молодой человек посмотрел на меня как-то, я бы сказала, обрадованно, что ли, но Мельников перехватил его взгляд, быстро отдернул подчиненного. «А вот радоваться-то пока и нечему!» Или ты, Ник, уже знаешь, кто именно пришил бабушку Ягудину? Я? А, нет, пока не знаю, — растерянно признался молодой человек и снова бросил на меня взгляд, короткий и на этот раз смущенный. Вот ты плохо. Я говорю, плохо ты провел порученный тебе опрос ее соседей. Очень плохо. А мы с Татьяной только что повторно провели этот самый опрос, И выяснили, что к нашей Ахолии Ивановне ходил в гости какой-то бомж в драном плаще и мексиканской шляпе. — Тоже мне новости. Про бомжа я тебе докладывал, и мы даже выяснили, что это ее внучат-племянник Белохвостиков Роман. Попытался оправдаться Никита. Андрей сел за свой стол и победно посмотрел на товарища и коллегу. — Ошибаешься, Пинкертон! В Ивановне ходил еще один бомж возрастом постарше, по словам соседки лет пятидесяти. — Так может, это его отец, этот, как его, который еще и архитектор? — Может, и архитектор, — проворчал Андрей, включая компьютер. Хотя мало он похож на человека, одевающегося с помойки, но это предстоит срочно выяснить. Его пальцы забегали по клавиатуре. «Черт — Черт! — вдруг выругался он. «Чувствую, зависнет это дело на моей шее. А начальству только того и надо. Будет за что нас пилить и лишать премии. И почему эту ягудину не пришили в каком-нибудь другом районе? Пошла бы она однажды погулять, например, на набережную?» Меня, как законопослушную гражданку, такие мечты друга очень возмутили. «Мельников, ты циник!» – не выдержала я. «Станешь циником с такой работой!» огрызнулся Андрей и вперился в экран своего монитора. В это время в кабинет заглянул конвойный и доложил, что задержанный Белохвостиков доставлен. «Давай!» — скомандовал Мельников и потер руки. Дежурный ввел в кабинет молодого человека в наручниках. Я бы могла сказать, что он был приятной наружности, роста чуть выше среднего, спортивного телосложения, стройный, худощавый. с немного испуганным симпатичным лицом. Вот только волосы, длинные и давно немытые и не совсем опрятная одежда выдавали в нем деклассированного элемента. А еще у парня выросла недельная щетина, которая делала его старше Роман быстро пробежал испуганным взглядом по нашим лицам и, подняв к своей немытой физиономии скованные руки, почесал ими нос». С ними кивнув на задержанного, сказал Андрей к конвоиру. Тот снял наручники с романа и вышел за дверь. Молодой человек тут же присел на стол, стоящий возле мельниковского стола. Он посматривал на нас из-под лобья. — Ну, и что скажешь хорошего? Без всякого вступления довольно грубо спросил Андрей задержанного. — Что скажу? — переспросил тот и тяжело вздохнул. «Всё скажу, всё как было». «В каком смысле?» — удивился Андрей, подняв голову от клавиатуры. «В таком. Это я убил бабушку». Тихо, но чётко ответил Роман. «Мы все трое, я, Мельников и Кирилл, переглянулись». «Что?» — сделав вид, что не расслышал, спросил Мельников. «Что ты сейчас сказал?» «А то и сказал, да, это я убил Ахолию Ивановну», — повторил Роман и опустил голову. «Прямо скажем, неожиданно», — признался мой друг. «И зачем же ты это сделал, чудила?» «Ну, она сказала, что оставит мне наследство, квартиру там, и это картины всякие, деньги». «Одним словом, я её убил из-за наследства и готов это, как там, понести заслуженное наказание, вот, и ещё это. Я раскаиваюсь». Роман смотрел на Андрея, словно провинившийся школьник на строгого учителя. Вызовет тот на этот раз в школу родителей или всё-таки дело обойдётся записью в дневнике? Я, сидя в углу на самом дальнем стуле, внимательно рассматривала нашего подозреваемого. «Так», — протянул Мельников многозначительно и забарабанил пальцами по столу. Я видела, что он был несколько растерян, даже я бы сказала, обескуражен. Понятное дело, не ожидал такого поворота событий. «Скажите, молодой человек», — позволила я себе вмешаться в разговор — Насколько я знаю, до этого момента вы отрицали свою причастность к убийству. Что случилось сегодня? Роман перевёл взгляд на меня. У меня адвокат был, сказал он и снова почесал нос. И я даже немного подалась вперёд. А у него очень приятное лицо, мелькнуло у меня. Открытое и глаза хорошие, добрые, честные, светло-карие. Наверное, когда он ещё был спортсменом и не пил, девчонки за ним бегали табуном и обрывали его телефон. Ну, он и убедил меня сознаться. Адвокат убедил сознаться? Я отказывалась верить своим ушам. Роман кивнул с тоскливым видом. — Хорошенькое дело! — вырвалось у меня. — Нет, товарищ старший лейтенант, вы слышали? — Подожди, Тань! остановил меня Мельников. Видишь, человек сознался. Сознался? возмутилась я. Под давлением? И это ты называешь сознался? Да под каким давлением-то? Возмутился в свою очередь мой друг. Разве адвокат может оказывать давление на своего подзащитного? Ну, раз сознался, то пусть пишет чистосердечное Нашелся обрадованный Никита и, схватив со стола лист бумаги и ручку, живенько подсунул их роману. — Пиши. Будем дело передавать. — Кому передавать? — спросил тот. — В суд. — Так, стоп. Я подняла руку вверх. — Господа офицеры, заявляю авторитетно. Никто ничего писать пока не будет. — Андрей, ты обещал мне дать возможность поговорить с задержанным. Обещал? «Ну, обещал», — подтвердил Мельников без особого оптимизма в голосе. «Вот и чудненько. Дай же, наконец, мне эту возможность. Исключительно в интересах следствия». Я смотрела на моего друга прямо в глаза. Он немного пожевал губами. «Думает, сомневается», — догадалась я. «С одной стороны, у него появилась прекрасная возможность закрыть дело, передав его в суд». — А с другой Андрей, по-моему, сам не особо верил в виновность подозреваемого. — Выйдем, — кивнул он на дверь. Мы вышли в коридор и плотно прикрыли за собой дверь. Конвойный сидел на стуле, он посмотрел на нас вопросительно. Мельников взял меня за локоть и отвёл на несколько шагов в сторону. — Тань, а может, не надо всё усложнять а? — тихо спросил он. — Видишь, как оно всё обернулось? — «Парень сознался. Не знаю, Мельников, кто тут в чём сознался. Лично я ничего не слышала. Так ты дашь мне поговорить с подозреваемым, Андрюша, буквально пять минут? Тань, ну зачем теперь тебе всё это? Закроем сейчас быстренько дело, спихнём... Э, в смысле, передадим в суд. Начальство довольно, показатели, премии и всё такое. Я с укором посмотрела в глаза моему другу. «Мельников, и я тебя не узнаю. Призови на помощь свою совесть и подумай, тебе что важно? Закрыть дело и получить премию и похвалу твоего обожаемого начальства? Или поймать преступника? Я имею в виду настоящего преступника». «А этот-то чем тебя не устраивает?» Удивленно пожал плечами Андрей. «Ростом не вышел. Мелковат, понимаешь, для такого дела», — съязвила я. Андрей бросил на меня недовольный взгляд. Он засунул руки в карманы и стоял, перекатываясь с пяток на носки и стараясь не смотреть на меня. Я поняла, что в нём сейчас борются два человека, и моё дело помочь тому, который всё-таки хочет выполнить свой служебный долг, найти и наказать настоящего преступника. В конце концов, Андрюшечка, ты сам сосватал мне это дело. напомнила я, или забыл, кто позвонил мне и попросил помочь, а то там всё чертовски запутано, а я, между прочим, в тот момент отдыхала после очередного сверхтрудного дела, где рисковала жизнью в погоне за свирепым маньяком. Ну ладно, ладно, заноза, с тобой только свяжись. Андрей подошёл к кабинету и взялся за ручку двери. «Ник, ну-ка, выйди, покурим». Когда мы остались с Романом в кабинете одни, я повернулась к молодому человеку. — Меня зовут Татьяна, — сказала я. — Я частный сыщик. Меня наняла твоя жена. — Настя, — удивился парень. — А что, у тебя есть ещё одна жена? — Нет, — растерянно признался Роман. — Только Настя. — Тогда не перебивай, времени нет на подробности. Удивляться будешь потом в камере. Я пододвинула к нему пакет, который передала мне Элла Ивановна. «Это тебе от бабушки». Роман взял пакет и начал доставать из него вещи. «Потом всё посмотришь», — остановила я его. «А сейчас слушай меня внимательно и отвечай на мои вопросы. Только правдиво. Договорились?» Он кивнул послушно, совсем как ребёнок. — Только что меня уже допрашивали. Начал было роман, однако я снова перебила его. — Слушай, Белохвостиков, я тебя допрашивать не собираюсь, я не следователь. Мне протоколы и всякая бумажная дребедень ни к чему, мне платят не за это. — Итак, отвечай, ты убил Ахолию Ивановну. Парень опустил голову и сказал тихо, но всё-таки внятно. — Я из-за наследства. Я вперилась в него пристальным взглядом. «А вот и врёшь!» Он посмотрел на меня растерянно «Почему это вру?» «Да, из-за наследства. Она сказала, что оставит мне квартиру, а я не хотел ждать. Вдруг она ещё двадцать лет вздумает жить и...» «Врёшь, Белохвостиков, а делать это совсем не умеешь», сказала я твёрдо. «Или прикрываешь другого человека». «Кстати, когда ты узнал, что Ахолия Ивановна завещает себе всё своё добро, нажитое, я так понимаю, её непосильным трудом?» Роман поморщил нос. Он думал, вспоминал, но мыслительный процесс проходил у него, как видно, довольно медленно. «Да пить всё-таки вредно», — убеждаясь в очередной раз. «Мозги тупеют», — усмехнулась я. Парень похлопал ресницами. «Что молчишь?» Не выдержала я. Ты ведь не партизан, а я не фашист. Я вспоминаю. Нет, я точно не помню. А я и не прошу тебя называть мне точно дату и время Число и месяц можешь от меня скрыть. Скажи хотя бы приблизительно. Ну, года два назад, да, где-то так. Мы тогда с Настей разводились. Вернее, это она со мной. Два года? Я сделала очень удивленное лицо. А насколько я знаю, ты не слишком-то шикарно жил всё это время. Не ездил на лимузине, не обедал в ресторанах. Даже с работой у тебя было, мягко говоря, туго. А значит, и с деньгами. Ведь было? Роман нехотя кивнул. Чего же ты ждал? Почему не отправил бабушку на тот свет раньше? Давно бы уже пришил её и жил бы себе в уютной квартирке среди картин и евроремонта. Роман посмотрел на меня удивлённо-испуганно. — Вы что, серьёзно? — А что? Или тебе не нравилось принимать от неё редкие и скудные подачки? — Откуда вы знаете про подачки? — Работа такая. Итак, ответь, наконец, Роман, почему ты не убил Ахолию Ивановну раньше? Чего ждал? Роман молчал, опустив голову. — Не знаю, — наконец пробормотал он. — Как-то так вышло вот. И ты хочешь сказать, что два года голодал и практически бомжевал, но не покусился на бабушкина? Да какой там бабушкина? Практически уже твое добро. Может, ты у нее потихоньку деньги тырил из кошелька? Или картины тайком снимал со стен и относил в антикварную лавку? Роман вдруг резко вскинул голову и гордо выдал. «Я не вор!» — Да, ты не вор. Ты хуже. Ты убийца. А ты знаешь, что тебе светит до пятнадцати лет. Я надеюсь, твой адвокат просветил тебя на этот счёт? — Почему это до пятнадцати? — возмутился Роман. — Мне сказали, если я чистосердечно и это... как это... покаюсь... нет, раскаюсь... Ну, может, лет двенадцать дадут. И то при условии, что судья поверит в твоё искреннее раскаяние. Тебе сейчас сколько? Двадцать пять? Вот когда выйдешь, тебе будет в лучшем случае тридцать семь, а то и все сорок. Семьи нет, здоровья тоже. На работу тебя, скорее всего, никто не возьмёт, даже дворником. Всё, жизнь кончена». «И это опять-таки при условии, что тебя не пришьют сокамерники за какую-нибудь пустяковую провинность. Там такое сплошь и рядом. Тебе это надо?» «Что вы от меня хотите?» — не выдержав, вскрикнул молодой человек. В его глазах читался явный испуг, а на глаза навернулись слезы. «Правды? Я не верю, что это ты, бабушку. Кстати, поведай, орудие убийства куда дел? Менты его так и не нашли». «И вообще, чем ты её?» Роман молчал с минуту. Он чесал нос, ёрзал на стуле, кидал на меня недовольные взгляды. «Давай уже, колись!» — думала я, теряя терпение. Наконец, я не выдержала. «Скажи всё-таки, почему ты так стремишься на зону?» Роман посмотрел на меня удивлённо. «Я? Я не стремлюсь!» «Получается, что стремишься!» «И еще тебе вопрос. Надеюсь, твой адвокат объяснил тебе, что право на игудинское наследство ты теперь потерял». «Почему это?» «А потому это», — передразнила я Романа, — «что человек, убивший наследодателя, теряет право на наследство. Есть такая статья о недобросовестном наследнике. Так что ты, парень, потерял все, и бабушкину квартиру со всем ее добром и свободу». Роман помолчал еще несколько мгновений, и на этот раз результат моей психологической атаки имел место быть. — Вы правы. Бабушку я не убивал, — сказал он тихо. Это адвокат велел мне так сказать. Говорит, все равно, парень, тебе сидеть, деваться-то некуда. Все улики, говорит, против тебя. А так раньше сядешь, раньше выйдешь. Да за чистосердечное тебе еще срок скостят. А может, еще и не сядешь совсем. Проведем, говорит, экспертизу. Может, тебя еще признают, ну, как это, ненормальным, короче. Хорошенькое дельце, — возмутилась я. Так он что, собирался тебя упрятать в психушку? Мой вопрос повис в воздухе. Роман смотрел на меня испуганно и молчал. В этот момент дверь открылась, и в кабинет зашли Никита и Андрей. «Мне кажется, я слышал крик», — сказал последний и уселся на своё место. «Ты что, Татьяна, проводишь здесь допрос с пристрастием?» Я кивнула. «Ты не ошибся, Мельников, именно с пристрастием. И у нас для тебя хорошая новость. Подозреваемый не убивал Ахолю Ивановну. Ведь не убивал, а, Роман?» Я строго посмотрела на Белохвостикова-младшего. Тот вдруг всхлипнул и интенсивно помотал головой. — Зачем тогда вешаешь на себя такую серьезную статью? — рявкнул Андрей. — Вот я тебе сейчас заложенные показания оформлю, лет эдак. — Не адвокат сказал. Ты, — говорит, — сознайся. Все равно тебе сидеть, деваться-то некуда. Все улики против тебя. А так раньше сядешь. — Вот видишь! — возмущенно воскликнула я, глядя на моего друга. «Это же беспредел!» Уже адвокаты начали склонять подозреваемых к оговору. «Кого это он оговорил?» «Себя, естественно, и я еще займусь этим адвокатом», сказала я таким тоном, чтобы все присутствующие не сомневались. «Этого мерзавца не ждет ничего хорошего». «Тогда повтори нам всем еще раз», сказал Мельников, обращаясь к Роману. «Где ты был в момент убийства Ахоли Ивановны?» И есть ли у тебя свидетели? — Где был? — Да я уже говорил вам. Я точно не помню, где. Мы накануне пили с Дрюней, много пили. Я почти ничего не помню. — Дрюня — это у нас кто? — уточнила я. — Дрюня — это Андрей. Он в подвальчике живёт, в доме напротив. — Так, фамилия этого твоего приятеля из подвала — «Я не знаю. Все его просто дрюни зовут». «Ну, хорошо. А как его найти?» «Говорю же, в подвальчике живёт». Я посмотрела на Роману с укором. Карлсон, помнится, жил на крыше, а этот дрюня значит «в подвале». «Что ж, правильно говорят, рождённый ползать в подвале летать не может». «Ну, хоть что-нибудь ты помнишь? Проснулся, например, где?» «В подвале и проснулся». дрюни пошёл пустые бутылки собирать, а я ещё долго лежал, голова болела. Потом дрюни пришёл, пиво принёс, мы того подлечились. — А где тебя арестовали? Роман опустил голову. Мне показалось, что ему очень стыдно. — Ну что, завис, — поторопила я молодого человека. — Я так понимаю, что не в областной библиотеке и даже не в ресторане «Москва». Я с пацанами у пивного ларька был. Мы себе тихо, мирно пиво пили, никого не трогали. Тут вдруг раз менты подскочили, кто, говорят, из вас, белохвостиков, начали мне руки крутить. А чё крутили-то? Больно ведь. Я бы и так поехал. Я слушала романа и всё больше убеждалась, что бабушку он действительно не убивал. Но какой из него убийца? Тихий, запуганный, практически сам жертва. И чтобы он ткнул Ахолия Ивановне в глаз чем-то острым? Зачем? Она и так давала ему денег, которые он благополучно пропивал. Кстати, точно давала. На этот мой вопрос Роман утвердительно кивнул. Да, иногда она бывала доброй и кормила меня, и денег тоже подбрасывала. Правда, немного. В долг? «Нет, она никогда не просила вернуть ей деньги. Просто давала и говорила, чтобы я бросил пить и нашёл работу. А иногда и ругалась, в зависимости от настроения, и ворчала, и называла меня алкоголиком-дармоедом. Но это так, для порядка я не обижался». Роман опустил голову. Я заметила, что из глаз его катятся слёзы. Он размазывал их по щекам, отчего на них остались грязные следы. — Ну вот что, парень, — сказала я, — ты давай, не раскисай. — Меня посадят. — Но ведь ты не убивал бабушку? — Нет, это не я. Я бы не стал, не смог. Она мне денег давала и говорила, что скоро, мол, я буду богатым, так что мне надо взяться за ум, бросить пить. — А когда ты последний раз видел ее? Точно не помню, дня за три до того, как меня арестовали, или за 4 У меня в тот день радость была, а Холия Ивановна дала мне целую пятихатку, и мы решили гульнуть по полной. Ну, сначала-то она, конечно, поругалась немного для порядка, назвала меня собачьим, хм, как бы это сказать помягче, Роман покосился на меня, членом, вот, собачьим членом. Ну, еще матом немного. Ну, это для порядка, я ведь правда не обижался. Понимал же, я виноват. Но потом дала все-таки денег и велела продуктов купить. Мы с Дрюней от радости накупили жрачки. Пиво там, воблы, плавленных сырков, рыбных консервов. И пошли к нему в подвал пировать. Да, а в выражениях-то старушка, похоже, не стеснялась. «Это же надо такое придумать, назвать внучатого племянника собачьим членом». Я посмотрела на Андрея, что он обо всем этом думает. Тот молчал, глядя на нашего подозреваемого из-под лобья, и лишь изредка скептически усмехался. «Два дня мы отдыхали, или, может, три, честно говоря, не помню». Потом насобирали на свалке бутылок и алюминиевых банок и еще железяк всяких, сдали все это добро и продолжили наш банкет. Ну а че? Мы же никому не мешали. Я слушала, с каким восторгом Роман рассказывает о том дне, когда видел бабушку в последний раз. Они с другом напились пива до посинения, набили пузо на два дня вперед и, кажется, были по-настоящему счастливы. Стоим себе тихо, мирно у ларька, пивко потягиваем, никого не трогаем. Тут вдруг раз, менты подскочили. Ой, извините, полиция. Начали мне руки крутить. Значит, ты не при делах, — подытожил Андрей, постукивая карандашом по столу. Роман пожал плечами и кивнул. А так все хорошо начиналось. Вздохнул Мельников и посмотрел на меня с укором. «Чисто сердечное!» И так всё скверно закончилось. Не при делах. — Почему же скверно? — удивилась я. — У нас на одного подозреваемого стало меньше, и теперь вы смело можете отпустить Романа. — Ага, как же. мне начальство за это, знаешь, что сделает? — Нет, вот когда здесь будет сидеть тот, на кого у нас будет достаточно улик... И строчить чистосердечное с такой скоростью, с какой Донцова свои детективчики стругает, вот тогда этот красавчик и отправится на все четыре стороны, к своему дрюне продолжать банкет. Когда Романа, прижимающего к себе бабушкину посылочку, уводили, я сказала ему вслед бодро-оптимистично. «Не переживай, парень, слышишь? Эти сатрапы скоро выпустят тебя, я обещаю». Мельников бросил на меня такой взгляд, словно я обещала Роману побег из зоны. «Итак, господа полицейские», — сказала я, когда дверь за несчастным закрылась, — «давайте примем за рабочую версию то, что старушку Ягудину пришил не Роман, а тот, другой, пожилой бомж в сомбреро». «А он-то за что?» — усмехнулся Андрей. «Обещаю тебе, я спрошу это у него сразу же, как только вы его задержите». «Не смешно», — огрызнулся Мельников. «Я его понимала, у него только что сорвалось раскрытие, за которое начальство могло дать премию. А теперь ему светит выговор от того же самого начальства за нерасторопность и низкий процент раскрываемости». «Продолжаем разговор», — сказала я, ничуть не обидевшись на тон моего друга. Итак, примем за рабочую версию то, что старушку Ягудину пришил пожилой бомж. Значит, нам немедленно надо заняться поисками этого самого товарища Сомбрера. Андрей повернулся к Никите. — Слетай-ка живенько к участковому, узнай, есть ли у него на участке личность без определенных занятий, похожая на нашу погибшую лицом и в шляпе типа Сомбрера. — Нет, — возразила я. — К участковому мы с Никитой поедем вместе, если, конечно, вы, товарищ старший лейтенант, не имеете ничего против. — А тебе-то что там делать? — удивился Андрей. — Ник и сам может всё узнать. — Он, как ты помнишь, уже всё узнал у соседей погибшей. Я посмотрела на Мельникова многозначительно, и тот кивнул, соглашаясь со мной. Так что, как говорится, одна глава хорошо, а две уже урод. — сострил мой друг. — Ладно, поезжайте вместе, мне здесь от него толку все равно нет. Я заметила, как Никита просто засветился от радости и начал в темпе собираться, бросая в мою сторону взгляды. — А мальчика все-таки придется выпустить, — сказала я Мельникову, вставая. — Не виноват ваш фехтовальчик, Андрюша, как пить дать не виноват. Это мне моя интуиция шепчет. А она, как тебе известно? — Твою интуицию к делу не пришьёшь. Хотя мне, честно сказать, и самому его жалко, — вздохнул Андрей. — Я, ты же помнишь, сразу тебе говорил, что... — Жалко? — удивилась я и тут же возмутилась. — Мельников, имей совесть. Да если бы не я, строчил бы сейчас этот горе-племянничек чистосердечное. — Всё, мать, иди, иди, вон тебя младший лейтенант ждёт. отмахнулся от меня мельников, с головой погружаясь в свой компьютер. Через минуту мы с Никитой уже шагали по узкому коридору управления. "А вы, Андрей, откуда знаете?" спросил мой новый знакомый, очевидно для того, чтобы не молчать. "Учились вместе", лаконично ответила я. "Мм", уважительно протянул Ник. Как будто я сказала, что мы вместе с Мельниковым прошли в Чечне и Дагестане все горячие точки и зачистили от бандитов не один десяток населённых пунктов. Он открыл было рот, чтобы спросить меня о чём-то ещё, но в этот момент очень некстати зазвонил мой мобильный. Я на ходу достала его из сумки. «Слушаю, Татьяна!» При звуке этого голоса я едва не чертыхнулась. «Дарий!» Тот, который Донцов и который писатель, лёгок на помине. Только что, буквально минуту назад, Андрей помянул его тёзку и коллегу, известную писательницу Донцову. — Да, это я, — обречённо призналась я. — Да и что мне оставалось? — Татьяна, а вы, если помните, обещали мне интересный сюжетец подкинуть, — радостно произнёс господин писатель. — Помню, конечно, как не помнить? И что, я могу уже взять ручку и начать записывать? Ишь ты, какой шустрый! Впрочем, я действительно обещала, а свои обещания надо... Надо же как-то выкручиваться, чёрт! Значит так, бодро начала я, жила-была на свете одна старушка. — Старушка? — удивился дарей О, это очень оригинально! — Так, старушка... — записал. «Старушка была неимоверно богатой». «Богатой», — записал. «И что же случилось с нашей старушкой?» «А случилось с ней то, что в один прекрасный день её нашли убитой», — выдала я зловещим шёпотом. Никита покосился на меня удивлённо. «Так-так», — обрадовался Дарий, — «убитой», — записал. «Что дальше?» А дальше началось трудное расследование, в которое включились все умнейшие сыщики города. Меня неожиданно понесло. Я шагала по коридору и бодро шпарила про каких-то родственников, которые спали и видели, как бы им пришить свою задержавшуюся на этом свете прародительницу, про злых соседей, которые ненавидели сварливую бабульку и лили ей под дверь помои. А старушка, надо отдать ей должное, не оставалось долгу и поливала их словесными помоями. Позже выяснилось, что покойница на самом деле состояла в одной банде и хранила у себя дома наркотики и три чемодана денег. А ещё была содержательницей притона. Нет-нет, четыре чемодана и кроме притона содержала подпольный горный клуб. Дарий, судя по его восклицаниям, аккуратно записывал всю эту околесицу. Когда мы с Никитой подошли к моей машине, я завершила свой устный литературный шедевр такой фразой. А тот лейтенант, который раскрыл преступление, оказался родным внуком той старушки, потому что когда-то в молодости она, как оказалось, родила мальчика от одного мексиканского шпиона, который все время ходил с сомбреро. Этот мальчик вырос в детдоме и стал русским шпионом, работающим в Бразилии под именем Диего Бачалес. А на самом деле его звали Дима Бочкин. Потом он приехал в свой родной город, женился, и у него родился сын, который вырос и пошёл работать в органы. Вот он-то и раскрыл это преступление века. А потом все зажили хорошо и счастливо. Вот Я, наконец, закончила и радостно выдохнула. «Ну как?» – поинтересовалась я. «Шикарно!» – завопил Дарий. «Просто шикарно! Спасибо вам, Татьяна! Огромное спасибо! Уже бегу к компу и сажусь писать. э Только один вопрос. А как именно полицейские выяснили, что бабулька была тем, кем была?» «Как выяснили?» – я задумалась на пару секунд. — Да очень просто. В квартире погибшей нашли дневник, в котором старушка делала записи на древнем угорицком языке. Она записывала все свои подвиги и экономико-финансовые достижения. — На каком языке? — уточнил Дарий. — На древнем угорицком, — терпеливо повторила я. — А что, есть такой язык? — засомневался писатель. Я только недовольно кашлянула в ответ. У горитском, по слогам повторил, как эхо дарий. Всё, Татьяна, я записал. Большое вам спасибо. Такой сюжет, такой сюжет. Коллеги по перу сдохнут от зависти, не сомневаюсь, усмехнулась я про себя, выключила мобильник и убрала его в сумку, потом открыла свою машину. Татьяна, что это сейчас было? — спросил удивлённый Никита, смотря на меня как на инопланетянку широко открытыми глазами. — Что? — не поняла я. — Ну вот всё то, о чём вы только что рассказывали этому ударию. — А, да так, проверка наших доморощенных писателей на умственные способности, — усмехнулась я. — Вот думаю, неужели схавает? — Садись в машину, Никита. Молодой человек радостно шмякнулся на пассажирское место. — А мы уже на «ты»? поинтересовался он, осматривая салон моей красавицы. «А ты что, против?» «Я?» «Нет, никогда. Я только за».